Ночевали в широкой балке с пологими откосами, где был вырыт путевой колодец, как раз для походов. Зажгли костры, один на отделение. Кошеварили сами, развесив на треногих таганках закопчённые котлы. Затем моему взводу выпала очередь дежурить в сторожевом охранении. Вероятность выхода степняков в это место была невысока, там целое скопление оврагов дальше на запад. Не развернуться конницы, но служба есть служба. Выставил посты версти от основных сил, а дальше послал две сторожевые заставы, оставив при себе изменного своего помощника Барата. «Мастер взводный, как думаете, будет война?» Спросил он, когда мы с ним отправились посты объезжать. «Похоже, что будет», — ответил я. «Если из княжества такие силы прислали, то наверняка не впустую прогнать собираются. Даже если степняки не сунутся, то сами за ними гоняться будем». «Вроде того». Конь подо мной чуть напрягся, неожиданно спугнув из травы заполошно взлетевшую птицу, и я придержал его немного, давай успокоиться. «Но, но, не балуй». прошептал я, похлопав кузнеца по крепкой мускулистой шее. Угливым каким стал. Где-то в отдалении забыли волки. Сначала один, потом к нему присоединился второй, третий, а затем и вся стая. Барат вздохнул. Дед говорил, когда при походе волки воют, обязательно большая драка будет, смерть они чуют. Но это мы посмотрим, пожал я плечами, хоть и сам такую примет услышал. Стой! Кто идёт? окликнули из темноты. «Значок!» — сразу сказал я пароль, чтобы на пулю не нарваться. «Отзыв? Скатка! Как тут?» «Тихо, мастер взводный!» — сказал немолодой бородатый боец, стоящий рядом со своим конём. «Только эти вот разбылись!» Он махнул рукой в темноту туда, откуда доносился волчий хор. «Ладно, повоят и перестанут. А вообще повнимательней, мало ли что!» Заставу обнаружили в темноте тоже не сразу, точнее, даже они нас первыми засекли. Циклоп подъехал ко мне ближе, доложил. «Тихо всё, никого». «Ну и хорошо, что никого, но всё равно внимательно». Через три часа моих в охранении сменил третий взвод, а мои бойцы, быстро расседлав коней, в повалку повалились на пледы у угасающих костров.